Ленни переезжает в Глазго. Эребру, Глазго, февраль 2004 года. Ленни Петерсон, 7 лет. Это тоже записано на видео. Я стою рядом с мамой в пальто, надетым поверх пижамы с динозаврами. В одной руке держу набитого шариками поросенка Бенни, в другой свой заграничный паспорт, который мне доверили на время путешествия. Я ведь уже взрослая девочка. Помаши дому на прощание, Ленни, говорит папа из-за камеры. Я нехотя машу. Скажи до свидания дом, велит папа. Я поворачиваюсь и гляжу в камеру. К нам присоединяется мама, садится на корточки, обнимает меня, и рука ее утопает в моем пальто. Hejdå, hufsa. До Пока, дом, шведский. Мы машем запертой входной двери. Потом все вместе влезаем на заднее сиденье такси, и камера следует за нами. Водитель, кажется, измучился ждать. Папа передает камеру маме, а сам сражается с моим ремнем безопасности. Затем темнота. Камера внезапно оживает в аэропорту, в зале ожидания. Отец, как заправский кинооператор, перемещает ее вдоль закрытых рольставнями магазинов: парфюмерии, одежды для серфинга, дорогих закусок и сладостей. Они не работают, потому что четыре утра. А кому в такой час нужны духи и плавки по заоблачной цене? Мама дремлет в кресле, она почти прозрачная. Я сижу рядом в слезах. "Не плачь, моя хорошая", говорит отец, и я подняв голову, смотрю в камеру. Затем темнота. В иллюминатор видно, что самолет взлетает, но камеру так трясет, к тому же снаружи мрак, и различить можно только пляшущие красно-белые пятна. А потом и они уходят вниз и исчезают из кадра. Вот мы и полетели, тихо говорит папа в камеру, будто сообщая ей большой секрет. А потом наводит камеру на меня. Я сижу, вцепившись в Бенни, прижимаюсь носом к его рыльцу. «Все будет хорошо, шалунья, ласково говорит папа. Папа снимает входную дверь и панораму гостиной, где коробок и чемоданов полно. А мебель явно маловато, и комментирует: "Вот мы и на месте". А потом продолжает экскурсию по дому, снимает кухню, где только одна лампочка горит, ванную, где прежние хозяева оставили персиковую туалетную бумагу, и радио для душа в виде морского конька, спальню с двуспальной кроватью, где мама разбирает одежду. Затем идет в мою спальню, где я наконец-то сплю, сжимая Бенни в руках. Камера включается вновь примерно через неделю. Когда я вбегаю в дом в новенькой школьной форме. В школе Эребру я форму не носила и теперь почему-то очень горжусь своим голубым джемпером и тоскливого цвета юбкой в складку. Ленни улыбается, комментирует папа в камеру. Как прошел первый день? Я показываю зрителям конфету, жевательную желто розовую и улыбаюсь так, будто этот миг никогда и ни с чем не сравнится. Подружилась с кем-нибудь? спрашивает папа. Я хочу ответить, открываю рот, а затем темнота.